Старый король, который потерял всех своих родных, Жена Калабрийского в Барселоне, дочь свою Маргариту, Хтенкисбери, утешался украшая рукописи миниатюрами. Когда он узнал о потере Анжу, он был взволнован, но взял себя в руки и, успокоившись, продолжал рисовать, подобно Иову, говорит Бурдене. Со смерти доброго короля Рене в 1480 году Прованс оказался под властью Людовика XI. Почти в то же время, когда Людовик узнал о смерти Карла Дюмена, последовавшей 22 марта 1483 года, пришло известие и о смерти Марии Бургундской 27 марта того же года. Она убилась, упав с лошади Две роскошные новости с разницей всего в пять дней. На юге Марсель, на севере Дижон. Еще бы чуть-чуть, и он бы из смерти даровал графский титул как Богородец. Осталось двое детей, мальчик и девочка. Однако Людовик принял меры предосторожности. Уже давно в Генте содержал он двух друзей, на которых вполне мог положиться. Один был Вильгельм Рим, человек разумный, хитрый, другой жан де Копеноль. Вначале простой чулочник, затем старшина челочников и, наконец, глава цеха. Они и занялись детьми. Шестимесячную Маргариту обручили с тринадцатилетним дофином. Это было дело рук Рима и Копеноля. Затем они явились королю в его башню, К тому времени король уже из башни не выходил. Он боялся, что его убьют, прежде чем ему удастся скроить Францию по мерке, которую он представлял себе в своих мечтах. В то время правителей убивали часто. В Домской церкви убили Юлиана Медичи, в Сен-Дамбруаз, герцога Миланского, в Ильеже, епископа Людовика Бурбона, Поэтому Людовик XI ставил бесконечные решётки, засовы, бойницы. Он стал почти таким же пленником, как брат герцога британского или кардинал Ля Балю. Просто клетка его была побольше. Кстати, король уже не был столь подвижен, как прежде. Дважды его разбивал паралич. При первом приступе его спас врач Анжело Като, который велел открыть окна. При втором — коммин с помощью кардинала Сен-Клода. После второго приступа правая рука перестала действовать, и он насилен на перевязи. Гости из Гента застали короля охотящимся на мышь при помощи специально натасканных на эту дичь маленьких собачек. Ему по-прежнему было необходимо на что-нибудь охотиться. Он бросил эту охоту ради Бургундии, и заставившей себя долго упрашивать Как писал он, находясь в Дамартене, «Бургундия мой рай, и воображение моего друга я его себе и представить не могу». Судите сами, хорошо ли были приняты Рим и Копеноль. Правда, клясться королеву пришлось левой рукой. Однако, дабы клятва не потеряла силу, он переворачивал страницы Евангелия правым локтем. И все никак не мог уверовать, что столь вожделенная Бургундия, наконец, в его руках. Лишь одно беспокоило Людовика XI. Не рассердится ли Эдуард? Оба короля договорились, что одна из дочерей Эдуарда выйдет за дофина. К счастью, Людовику в тот период везло, и он надеялся, что подвернется какой-нибудь случай все уладить. И случай подвернулся. Эдуард умер от несварения желудка. Отныне он спокоен. Он знал Ричарда III. Тот задаст Англии столько забот, что ей некогда будет заниматься Францией. Это было последним приобретением Франции. Людовика 11